Глава 41. Даша Начиная с 38-й недели, она постоянно ждала Дня Икс. Девушка с тревогой прислушивалась к каждому новому ощущению. Их было немало, но все не особо значительные. Между тем она старалась как можно тщательнее продумать план, не упуская ни одной, даже малейшей детали и молилась о том, чтобы родовый процесс не начался ночью. Тогда она точно не сможет отделаться от Егора. Он вообще должен узнать об этом последним. Даша даже больницу выбрала рядом с крупным детским магазином. Когда всё начнётся, она не подаст виду, а скажет, что едет в магазин на подъезде к нему. У неё неожиданно начнутся схватки, и, конечно же, девушка потребует, чтобы водитель срочно отвёз её в ближайший роддом. Сегодня 38 недель и 6 дней, и она проснулась с неистовым желанием увидеть родителей. Даша давно не была на кладбище, всё откладывала, надеясь избавиться от Егора. Совесть просто не позволяла ей явиться туда в таком плачевном состоянии. Но тоска, перемешку с боязнью родов, заполняла душу словно расплавленный металл. Она не выдержала и собралась. Как бы стыдно ни было перед отцом, она должна с ним поговорить. Пора уже рассказать про ребёнка. Даша подошла к могиле и взялася за крест свободной рукой, стряхивая с него пыль. Здравствуй, папа. Господи, как же она соскучилась по звучанию этого слова. Прости, что долго не приходила. Пришла и не одна, вздохнула дочь с жалобным стоном и положила запачканную руку на живот. У меня скоро родится дочь. Прости, я не осмелилась сказать раньше, потому что не знала, как поступить и боялась твоего осуждения. Но ребёнок ни в чём не виноват, ведь правда, пап. Видит Бог, мне сейчас как никогда нужна твоя поддержка. Я не в состоянии бороться сама. И как же сильно я скучаю по твоему голосу, взгляду и даже дыханию. Сердце обливается кровью от воспоминаний, разрывается. Я не выдерживаю, не справляюсь. Ты слишком рано оставил меня одну. Я не окрепла достаточно, не надышалась тобой. Я даже твою смерть не пережила в полной мере, и от этого моя душа постоянно горит. Говорят, со временем становится легче, но почему же мне только тяжелее? Тоска не уменьшается, а лишь растёт с каждым днём. Мои пальцы болят, потому что не могут коснуться твоей синевы, а глаза устали блуждать в этой густой темноте. Ещё хоть какой-нибудь свет. Я бы отдала половину своей жизни ради того, чтобы увидеть тебя снова, поговорить с тобой ещё хотя бы раз. Я знаю, это целиком моя вина. Я всегда желала так, чтобы тебе не было за меня стыдно, и совершила самую страшную ошибку поверила в любовь. Ах, как же я хотела бы всё изменить, но не могу. Никакой силы в мире это не подвластно. Евushka вздохнула, не обращая внимания на слёзы, скатывающиеся по щекам одна за другой. Пусть текут. Они всё равно не могут смыть всю её боль, боль, которая навечно с ней. Она повернулась к другой могиле и задыхаясь выдавила: "Мама". Даша обеими руками опёрлась на крест. Не обижайся, что больше времени говорю с папой, и не думай, что тебя забыла. Разве такое возможно? Ты моя самая большая потеря, самая невыносимая агония. Мамочка моя дорогая, любимая мамочка. Я совсем не насладилась тобой. Ты покинула меня в самое тяжёлое время, и я всегда старалась, чтобы на небе ты могла гордиться мной. Ты не увидела ничего из того, что хотела. Не была рядом со мной на школьном выпускном, не держала меня за руку, как мечтала, не сопровождала при поступлении в институт, но поверь, ты всегда была со мной здесь. Она коснулась груди и всхлипнула. В моём сердце я бережно храню тебя в своей памяти. Ах, родные мои, простите за то, что не увидели вручения диплома, не смогли гордиться дочерью, получившей профессию. Я старалась, правда, но не смогла. Ваша девочка рухнула в глубокую яму, из которой никак не может выбраться. Мамочка, помню, как ты говорила, что однажды придёт день, и ты наденешь на меня свадебное платье. Не наденешь, и этого никогда не случится. Я не верю больше в любовь. Мне так жаль, что я не оправдала ваших надежд. Мне очень стыдно за всё, что со мной происходит. Вы не заслуживаете наблюдать за этим с небес. Говорят, воскликнула она надрывным голосом и высморкалась. Говорят, для родителей самое страшное горе хоронить своих детей. Но разве для ребёнка не ужасно сохранить сразу обоих родителей? Я не знаю, за что жизнь надавала нам звонких пощёчин. Возможно, грешно было быть безмерно счастливой семьёй. Может, нужно было разделить с другими это счастье? Мам, знаешь, почему я так редко с тобой говорю? Потому что твоя фотография на памятнике меня убивает. Потому что стоит только посмотреть, и горло разрывает ком. Прикусила Даша нижнюю губу, пытаясь сдержать отчаянный возглас. Мам, мне так не хватает твоей любви. Не хватает тебя рядом. Мне невыносимо сильно хочется положить голову на твои колени и ощутить прикосновение тёплых ладоней к моим волосам. Забыться, оставшись так хотя бы на мгновение. Заикнулась она и обняла себя руками, представляя мамины нежные объятия. Мамочка, скоро и я стану мамой. У меня тоже родится дочь. Но тебя не будет рядом, чтобы научить меня всему. Мам, кто будет давать мне советы? Кто покажет, как пеленать? Ты же знаешь, я совершенно не смыслю в детях, понятия не имею, что с ними делать, и мне страшно. Мамочка, мне очень страшно. Я боюсь, что не справлюсь. Боюсь, что не смогу стать такой же замечательной мамой, как ты. Даша наревелась и напоследок прошептала: "Простите, что каждый раз жалуюсь на свою судьбу, но мне не с кем больше поговорить. У меня кроме вас нет никого на всём белом свете". Засыпала Даша этой ночью с непомерной тяжестью на душе. Её окутала вязкая тёмная грусть. Да ещё малышка непривычно затихла и практически не шевелилась. Девушка с замиранием сердца ловила каждый толчок дочери, даже засекала, сколько раз та шевелится в определённый промежуток времени. Так и привозилась практически до рассвета, а к утру ощутила тянущую боль в пояснице.